Глава двадцать «Стас?» Да, действительно, его появление было непредсказуемым. Я открыла дверь и впустила незваного гостя. Он улыбался, в руках держал торт Прага в пластиковом контейнере, перетянутой красной лентой. Наверное, пришел забрать свою кожанку. Точно. Уже и забыла об инциденте возле болота. Стас молодец, поступил как герой. И, кстати, вовремя появился на дороге. Здравствуй, я не помешаю. Я решила быть гостеприимной, поэтому впустила друга детства, ведь я, замотавшись со всеми этими приключениями, не поблагодарила его толком. Проходи, конечно. Спасибо. Улыбнувшись, Таз перешагнул порог, осмотревшись. Интересно, как живет самый на сегодняшний день знаменитый человек страны. Чего? Это он обо мне, что ли? Я смотрю шоу, увидел тебя на экранах. Впечатляет. Подмигивает. Честно, был приятно удивлен, увидев тебя там. и Сначала не узнал после преображения, только по фамилии. Живёт очень, очень скромно, неловко улыбнувшись, я почесал в затылок. Не обращай внимания на обстановку. И да, ты преувеличил насчет самой знаменитой. Может, тебе помочь с ремонтом? Не нужно. Наверное, он думает, что я деньги пачками заколачиваю на этом шоу. Или наоборот, раз до сих пор не в Москва-Сити. «Тебя там в рабстве держит?» Вроде как в шутку говорит. «Нет. Я сама согласилась, чтобы сестре помочь. Туда весь гонорар ушел». «А, сестренка твоя, слышала о ней. Жестоко очень с ней поступил тот недоносок». «Да, с грустью киваю. Она в порядке, быстро идет на поправку, скоро все будет хорошо». «Не понял». Стас прошелся немного по комнатам, оценивая их состояние, смотрел кое-где поломанный предмет и хмурился. Я бы мог помочь. Ты не должна жить в таких условиях. Дом лучше вообще снести и отстроить заново. Хотя нет, переезжай в другой район, этот опасный. Честно сказать, давай просто чайку попьем Недолго. Извини, такая такая измотанная эти неделя. Взяла тайм-аут на пару дней, чтобы повалять дурака. С жильем обязательно вопрос решу. Я же сейчас вообще целыми днями у Лемона в особняке пропадаю. Нянчусь с дочкой. Съемки, свидания, прогулки. К сестре в больницу, когда есть свободная минута. Вот как-то так. А, хорошо, как скажешь. Провожу гостя на кухню, ставлю чайник и торт режу. Твой любимый, объясняет. Помню, как ты однажды пригласила меня на день рождения, мы ели Прагу. Сказал это твой любимый торт. Я хорошо запомнил. Надо же, как мило. Я вообще многое о тебе помню. Как жаль, что мы так мало времени провели вместе. Присаживаюсь рядом, когда чай готов, мы пробуем тортик. Вкусно. Надеюсь, тебе можно сладкое. Удивленно хлопаю ресницами, глядя на него. Ну, фигуру не боишься испортить, съемки все-таки, поясняет. Те девчонки из шоу, за которыми я наблюдал, тряслись за каждую лишнюю съеденную крошку. а, -а, -а чуть на смех не пробивает, не боюсь. Я никогда этим не занималась. Была возможность лопала калорийную еду только так. В этом плане мне повезло. Особенность организма такая, я не склонна к полноте. Да это хорошо. Всегда тобой восхищался, что ты не такая, как все. Я всегда это знал. Он пришел на более низкий тон, смотрел на меня сияющими глазами, будто видел перед собой любимого кумира. «Кстати, ты похорошела, такой красоткой стала, заваливать с головы до ног комплиментами». Прекрасно чувствуешь себя на публике и перед камерами. Кто там оказалась? Журналисты, наверное, прохода не дают, и поклонники уже появились. Спасибо, смущаюсь. Честно, сама не понимаю, как это случилось. Они предложили мне вот это все. Когда у нас с Хансом Лемоном случился один инцидент в его компании? Я знаю, какой. Никогда это не забуду. Ну да, ты теперь та звезда, с чем я тебя и поздравляю. Такой шанс выпадает раз в жизни, тебе очень повезло. Делаю глоток чая, еще ложечку тортика отправляю в рот. Стас копирует каждое мое действие. Вкусно? Ага. Чем дальше планируешь заниматься? Так пойдешь по стезе шоу-бизнеса? Ой, не знаю, вздыхаю, не думаю, что это мое. Слишком чуждо и утомительно для меня получать такое обилие внимания. О, тогда хорошо. Стас делает загадочное лицо. Что, прости, не понимаю тебя. Стас внезапно потянулся ко мне, накрыл ладонью мою руку, лежавшую на столе. «Тая, я тебя люблю». «Стас!» Я и раньше видела его намеки, но в открыто он не признавался в любви. Предложил встречаться однажды, но так, чтобы прямо «люблю» и всё. Нет. Один раз с ним увиделись за долгое время, только не общались, а он с тортом явился и предложение сделал. Я растерялась. «Скажи, у тебя с этим немцем все серьезно? «Зачем ты спрашиваешь?» Выскальзываю из-под его руки и подальше отодвигаюсь. «Я влюблен в тебя по уши. Хочу предложить встречаться!» С воодушевлением заявляет и улыбается. «Стас вздыхает. Ты же знаешь, как я к тебе...» Резко на ноги поднимается, бросая уверенный взгляд полной решимости. «А тот поцелуй — наш поцелуй!» Это было на эмоциях после стрессовой ситуации... Когда меня кинули в болото, нервно мну в руках салфетку, извини. Я не хочу его обидеть, правда, он милый парень. Но сейчас показалось странным его настойчивость. Я не могу без тебя, ты это знаешь, приходит на повышенные тона. Успокойся, пожалуйста, в чем, собственно, дело? Не могу больше чувств своих скрывать. Я уже долгое время живу с одной мыслью, не могу без тебя, тая. Стас! Напряжение сгущается, на коже даже выступают капельки пота. Эта ситуация ужас какая неловкая. «Прости, мне жаль, трясу головой, я не знаю, что тебе сказать». Так и думал, бьет кулаком по столу. Было бы странно, если бы ты выбрал простого работягу, а не долларового магната. Все бабы одинаковые. «Да что с тобой?» Руку на телефоне держу на всякий случай, мало ли. Может, у Стаса переутомление. Я тоже думаю, вспоминаю, где у меня лежит сковорода для самообороны, потому что обычно тихий, спокойный школьный друг начинает меня пугать. А я думал, ты не такая. Что ж, к сожалению, ошибся. Думаю, на сегодня хватит. К выходу двигаюсь, чтобы выпроводить эту истеричку. Не ожидал от него такого, правда. У порога он разворачивается, точнее еще раз на всякий случай. Ты уверена, Тай? Я мог бы быть хорошим парнем, я все для тебя сделаю, слово даю. Вздыхаю устало. Его настойчивость начинает утомлять. Прости, но я ничего не чувствую к тебе. Ни тогда, ни сейчас. Мне жаль. Никто в этом не виноват, но так бывает. Ты правда замечательный парень, я уверена. Ты встретишь самую лучшую девушку, с которой у вас будет взаимная любовь. Искренне жаль, что у нас ничего не вышло. Я обращаюсь к нему со всей душой, с надеждой сохранить теплые дружеские отношения. А он будто в коконе слышать не желает. Все ясно с тобой, Тай. Ну что ж, хмыкает, прощай. Обувь надевает, дверь дергает, но я окликаю Стаса в последний момент, вспоминая его куртки. С вещи снимаю, протягиваю ему с благодарностью. А он смотрит на меня, как на жабу болотную. Себе оставь, дарю. Задевает плечом и выходит из дома. И что это было? хлопаю ресницами недоуменно, глядя ему в спину. Появился и исчез, как летущий голландец. Странный такой, обиделся. Жаль его, понятно его чувство, но у меня неблаготворительный фунт. Запираю дверь, даже сейчас продолжаю думать о Хансе. Сердце в груди клокочет, в душе разливается райское тепло. Где он сейчас, мой немец, интересно, чем занимается и думает ли обо мне, как я думаю о нем? Утро встретило меня бодростью и новым чудесным днем. Телефон молчал, я удивлялась. Неужели мне в каком то веке позволили выспаться? Более того, я позволила себе спать до посинения, пока не надоест, и ни одного попараться в кустах. Да что ж такое? Позавтракав, собралась к сестрёнке в больницу. Мы с ней продолжаем регулярно созваниваться, поддерживать друг друга. Я купила ей кое-что из еды, одежду, косметику, чтобы немного порадовать Ксю. Сегодня надела максимально простую одежду, джинсы и футболку. Макияж наносить не стала. Сегодня у меня день лени, и какое же это наслаждение достать свои кроссовки из шкафчика, а туфли на каблуках отложить на время. Сидя в такси, направляясь к больнице, я думала о том, как сильно изменилась наша жизнь с тех пор, как Ксю попала в больницу. Она всегда была моим образцом силы и решимости, но сейчас она вынуждена бросить вызов новым испытаниям. Вторая операция была уже близка, переживания усиливались с каждым днём. Ксюша боролась как львица, и я была горда за неё. а сестра заслуживала только лучшего, а я делала все, что могла, чтобы ей помочь. Расплатившись таксистом, взяла сумку с подарками и направилась к палате сестры. Открыв дверь, увидела ее улыбку, и это сразу сделало мой день лучше. Обнявшись, мы обсуждали последние новости в мире, пока она рассматривала подарки. Ее радость от маленьких вещей была заразительной. Я люблю ее очень, она мой лучик света. Так мы провели вместе несколько часов, обсуждая мои приключения и наши планы на будущее, после того, как сестренка поправится. Правда, я так и не смогла ей открыться, что действительно влюбилась в своего бывшего босса по уши, а еще он стал моим первым мужчиной, сделав вчерашнюю ночь незабываемой. Утро принесло новые надежды и оптимистические прогнозы. Сегодняшний день стал еще одним напоминанием о том, как важно находить время для тех, кто действительно значим для нас. Я не хотела покидать сестру, но Ксюша пора на процедуры и отдых. Попрощавшись, пожелала и терпения вышла из клиники, решив немного прогуляться пешком. Погода стояла отличная, людей мало, так тепло и хорошо. Я свернула на соседнюю улицу, чтобы зайти в чайную лавку, но из-за угла соседнего двора резко выскочил темно-серый седан, очень дорогостоящий. Дверь открылась, оттуда выскочил поджарый мужик в темном костюме и втолкнул меня в салон.